Глава 14. Дрожащий падает свет из окна той горницы высокой. Зачем же красавица лампу зажгла в полуночный час одинокий? Старинная баллада. Жизнь протекала в Осбалдистон-Холли так однообразно, что и описывать нечего. Мы с Дианы Вернон проводили много времени в совместных занятиях, остальные члены семьи убивали свой досуг охотой и разными развлечениями, смотря по времени года, и в этих общих забавах мы с нею тоже принимали участие. Дядя мой был человек привычки и по привычке так освоился с моим присутствием в замке и образом жизни, что в общем как будто даже полюбил меня. Я мог бы, наверное, Добиться у него еще большей благосклонности, если бы для этой цели пустился на те же уловки, что и Рэшли, который, пользуясь нелюбовью отца к делам, постепенно забрал в свои руки управление его поместьем. Правда, я охотно помогал дяде каждый раз, когда являлась надобность написать соседу или уладить счеты с арендатором, и в этом смысле от меня ему больше было пользы, чем от любого из его сыновей. Но все же я не выказывал готовности полностью снять сэра Гилдебранда все хлопоты и любезно взять на себя ведение его дел. «Племянник Фрэнк Дельный, толковый юноша», — говаривал почтенный баронет, всякий раз добавляя, однако, что сам не ожидал, как чувствительно будет для него отсутствие Рэшли. Так как чрезвычайно неприятно, живя в чужой семье, быть в ней с кем-либо не владах Я старался преодолеть недоброжелательство, которое ко мне питали мои двоюродные братья. Я сменил свою шляпу с голуном на жакейскую шапочку, и это сразу возвысило меня в их мнении. Я искусно объездил горячего жеребца, чем еще больше расположил их к себе. Наконец, два-три вовремя проигранных Дику заклада, да лишний кубок вина за здоровье Перси, окончательно обеспечили мне добрые отношения со всеми молодыми сквайрами» кроме торнклифа Я уже упоминал, какую неприязнь питал ко мне этот юноша, который, правда, был умнее своих братьев, но зато тяжелее нравом. Угрюмый, упрямый и задиристый он смотрел на мое пребывание в замке, как на прямое вторжение, и ревнивыми глазами следил за моей дружбой с Дианой Вернон, считавшейся в силу давнего семейного договора его невестой. Едва ли он любил ее, если правильно понимать слово «любовь», Но он смотрел на девушку, как на нечто ему принадлежащее, и втайне досадовал на помеху, не зная, как обезвредить или устранить ее. Несколько раз я пробовал установить Сторонклиффа мир, но тщетно на мою предупредительность он отвечал в любезном тоне дворового пса, который сердито рычит, уклоняясь от попыток незнакомца погладить его по шерсти. И я перестал обращать на него внимание, пусть злится, если хочет, не моя печаль. Таковы были мои отношения со всей семьей в родовом замке Озбалдистанов. Но я должен здесь упомянуть еще об одном его обитателе, с которым доводилось мне порой беседовать, об Эндрю персервисе садовнике. С тех пор, как он узнал, что я протестант, он каждый раз, как я проходил мимо, учтиво предлагал мне понюшку из своей табакерки. Эта любезность давала ему кое-какую выгоду, во-первых, Она ему ничего не стоила, так как я не нюхал табак. Во-вторых, она доставляла Эндрю, который не очень-то любил тяжелую работу, отличный предлог отложить на несколько минут свою лопату. Но главное, в этих коротких беседах Эндрю получал возможность поделиться накопленными новостями и сделать ряд насмешливых замечаний, какие подсказывал ему его северный юмор. Доложу вам, сэр сказал он мне однажды вечером, постаравшись придать лицу глубокомысленное выражение. «Ходил я нынче в ноуз и слышали кое-какие новости в кабаке. Не так ли, Андрю?» «Нет, сэр, в кабаке я сроду не захаживал, разве что сосед предложит угостить пинтой пива или еще чем-нибудь. А пить за свой счет — это значит попросту тратить время и свои кровные денежки». Так что ходил я нынче в Тринле и Ноуз, говорю по собственному делу, сговориться с Мэтти Симпсон.